Номер 40. Управление Калинкинского завода располагалось в краснокирпичном здании на Истлянской улице. Сыскную полицию встретила непривычная тишина. Одинокий приказчик дежурил у входа, дожидаясь гостей. Эдуард Егорович Эпсворт, дородный господин с роскошными седыми усами и маленькой бородкой, поздоровался радушно, ему было интересно принимать... Настоящих сыщиков ну господа, чем могу быть полезен?» Сказал он сочным боском хлебосольного барина «А то, извольте видеть, наши сегодня решили побастовать Так сказать, в знак солидарности Ведь еще вчера были довольны жалованием работой «Пролетарии большие затейники, доложу вам, все время норовят объединяться!» «Есть основания предполагать, что на вашей пивоварне будет предпринята попытка крупной диверсии», сказал Ванзаров. «Что предпринято? Господа, я не ослышался!» «Опасность далеко не шуточная». ротмистер молчал, но его молчание добавило угрозе основательности. «Это что же, революционеры ручную бомбу в содовый бак бросят?» спросил Эпсворт. «Массовое отравление пива может быть сегодня». Схватив колокольчик, Эпсворт отчаянно затрезвонил и приказал вбежавшему секретарю вызвать директора. В кабинете появился гладкий господин, представился Иван Рамуальдович Малецкий. Эпсворт пригладил ухоженную бородку. «Сыщики из полиции сообщают, что сегодня или завтра у нас планируют диверсию. У них есть данные, что некие лица хотят отравить наше пиво. Кстати, не знаете, какой сорт выбрали злоумышленники? баварская «Пильзинская, столовая или Портер?» «Почему таким серьезным преступлением занимается сыскная полиция, а не жандармы или охранное отделение?» спросил Малецкий. «Мы расследуем убийство, которое привело нас к возможным исполнителям этой акции», ответил Ванзаров. Малецкий не скрывал возмущения. «Вот что, господа, я вам доложу. Может, где-то такое возможно, но только не у нас». У нас порядок и дисциплина. Мы не какое-нибудь затрапезное товарищество Дурдина. Мы, Калинкин, лучший пивной завод России, самый крупный, самый современный. И хочу напомнить, что у нас имеется заводская полиция, которая неусыпно несет вахту. К тому же, ни сегодня, ни завтра на заводе никого не будет. Забастовка! Каково, господа! Эдуард Егорович сложил лапки на круглом пузике. «Что скажете?» «Прошу выслушать некоторые детали приватно», — сказал Ванзаров. «У меня нет тайн от Ивана Румвальдовича». «Как скажете. Дело касается Ричарда Эдуардовича». Эпсворт торопливо замахал. «Иван Рамуальдович, вы свободны. Езжайте домой, отдохните. Все равно до понедельника нечем заняться». Недобро глянув на гостей, Малецкий удалился. «Обиделся. Вот досада», — пробормотал Эпсворт. «Что хотите сообщить о сыне?» «Ваш сын знаком с производством? Бывает в цехах?» «Он мой наследник. Ввожу его в курс дела. Ричард освоил рецептуру, знает весь технологический цикл, прекрасно разбирается в финансах, сейчас оканчивает коммерческое училище. Господа, может, наконец, объяснитесь?» «У вас есть его фотография?» Эпсворт повернул одну из богатых рамок, стоящих на столе. «Вот, мой дорогой мальчик, мой Ричард!» На салонной фотографии стройный юноша лет двадцати в идеально приталенном костюме с модной стрижкой и усиками элегантно опирался рукой на колонну из папье-маше. «И заколка на галстуке та же!» — шепнул Джуранский. «Ваш сын бросит отравляющее вещество в чаны с пивом». Откинувшись на спинку кресла, председатель добродушно улыбнулся. «Господа, это невозможно!» «У нас веские основания утверждать обратное!» «Ричард второй день болеет и не выходит из дому! Доктора прописали ему постельный режим минимум на неделю!» «Нашли причину болезни?» «Пока нет, но вызваны лучшие специалисты!» Он не может есть, пьет только воду, сильно ослабел, и ни один врач не понимает, что за болезнь его мучает. Эпсворт встревожился. «Откуда вам это известно?» «Проследите, чтобы он не покидал дом в ближайшие дни». Ванзаров поклонился и вышел. Вырезка из всеобщей маленькой газеты Петербурга за 8 января 1905 года. Во время водосвятия на Неве, в высочайшем присутствии, при производстве установленного салюта, произошел несчастный случай. Одним из орудий, расположенных близ биржи батарей, был произведен вместо холостого выстрел картечью. Пули попали в полость у Иордани и на набережную, а также в фасад Зимнего дворца, в четырех окнах которого ими разбиты стекла. Ранен один нижний чин Санкт-Петербургской городской полиции. Других несчастий с людьми, насколько удалось выяснить, не было. Следствие производится. У раненого городового Романова пуля прошла через подглазную кость, искрошила левый глаз, в глубине прошла через основание носа и затем в мозг. Около трех часов дня был извлечен оттуда кусок свинца, картечи. Положение его весьма тяжелое. Конспект лекции полковника жандармского корпуса Герасимова Александра Васильевича, начальника Петербургского охранного отделения, в отставке. «То, что случилось потом, я узнал от моих подчиненных. Признаю, господа офицеры, я не был готов к таким последствиям. Тем горше они стали для меня». Однако отрицательный опыт считаю важным и полезным в работе. Борьба продолжается. Ни одно поражение не может ее остановить. Мы становимся только сильнее, изучая повадки врага, чтобы опережать его. В тот раз мы проиграли сражение, но не проиграли войну. После 13 часов бесконечного допроса ротмистры Дукальский и фон Коттен Выбились из сил. Они испробовали все, что было в нашем арсенале, и даже особый препарат, который официально не существовал, но применялся в исключительных случаях, чтобы развязать язык особо упрямым подследственным. Полька молчала. Перестав ощущать боль, Зелиньска впала в глухой обморок. Продолжать допрос дальше не имело смысла. Вернее, было не с кем. Ее проволокли в соседнюю камеру за руки и бросили на солому. Очевидно, она пришла в себя около восьми часов утра, доползла до двери и ударила в нее локтем. Пальцы ее разбили в мясо. Охранник Баландин прибежал на стук, открыл окошечко и спросил, «Чего надо?» «Солдатик, мне бы яблочко», — сказала она, кашляя кровавой слюной. «Тебе, видать, мозги отбили». «Баланду через час получишь». «Я заплачу. Сбегай на улицу. Может, латошник пройдет». «Сколько дашь?» Зелинска подтянула ногу, сняла ботинок и вытащила из-под стельки свернутую сотенку. «Отдам за яблочко». «Сто рублей. Двухмесячное жалованье унтер-офицера». Баландин запер окошечко камеры, проверил остальные двери и выбежал на набережную мойки. Неподалеку как раз прогуливались латошники с пирожками, с сластями и яблоками, прихваченными морозом. Баландин подозвал разносчика, спросил, сколько за пару красных. Тот попросил гривенник. Баландин сунул ему пятак, забрал три яблока и скрылся за воротами. Он просунул в камеру самое мелкое яблоко и получил купюру. Примерно через час, то есть около девяти утра, ему приказали доставить арестованную на допрос. Баландин отпер дверь и обнаружил на соломе Зелинску, лежащую на спине. Она не подавала признаков жизни. В угол камеры откатилось недоеденное яблоко. Охранник поднял тревогу. Прибывший доктор констатировал полную и окончательную смерть, наступившую чуть менее часа назад. Исследование яблока показало, что оно было густо посыпано цианистым калием. Как Зеленской удалось сохранить яд, загадки не составило. В сене был обнаружен пузырек с кристалликами цианида, а в отодранной подметке выемка, как раз по размеру. Она боялась, что не сможет проглотить яд в сухую, и подкупила охранника, за что он будет разжалован и предан суду. Когда мне доложили о случившемся, я лично спустился в камеру. Шмель окончил свой полет на гнилой соломе. Даже после допроса с пристрастием она вызывала невольное восхищение своей красотой, а, впрочем, наглостью и талантами не меньшее. Две мысли встревожили меня в тот миг. Я подумал, как жаль, что такие сильные личности сражаются не на нашей стороне. А еще на империю надвигается катастрофа, которую я бессилен остановить. И к этой катастрофе приложила свою ручку пани Зелиньска. Чутье подсказывало, что я прав, и от этого было горько и тоскливо. Я устроил отменную головомойку Дукальскому с фон Коттеном и отправил их на месяц в филерское наблюдение. Только это уже ничего не могло изменить». Эта история, господа офицеры, является наглядным примером, что недооценка противника – может привести к сокрушительным последствиям особенно если противник является твоим агентом надеюсь это станет для вас хорошим примером внимательного и неравнодушного отношения к службе присматривайтесь к тем кому вы доверяете и не повторяйте моей ошибки не доверяйте самым надежным и проверенным людям этим вы избежите не только внезапных провалов но сохраните служебное положение чего я вам Искренне желаю. Благодарю, господа, за внимание. Ремарка. Аплодисменты слушателей. Записки по 8 января. Папка номер 41. Агентов на филерский пост у дома Эпсвортов Ванзаров выбрал лично. Из-за недостатка людей, занятых в обеспечении особого положения, удалось взять только четырех человек. Две смены подвое. Филеры взяли под контроль особняк в Волховском переулке в шестом часу вечера седьмого января. Они засекли возвращение Эдуарда Егоровича Эпсфорта, затем в восьмом часу приехал врач и через полчаса покинул особняк. Всю ночь филеры не смыкали глаз. Ванзаров требовал обратить особое внимание на случайных, ничем не примечательных субъектов, которые могли вертеться около особняка. Но до утра было тихо. В семь из дома вышли кухарки с огромными корзинами и вернулись с покупками к девяти. В одиннадцать к дому подъехал личный экипаж главы семьи, Эдуард Эпсворт, в сопровождении супруги, отбыл на дневную прогулку. В полдень из дверей особняка вышел молодой человек в роскошном пальто на собольем меху в сопровождении слуги. Ричард выглядел неважно, но передвигался без посторонней помощи. Слуга высвистал извозчика. Эбсворт-младший уселся в сани и отправился на Невский проспект. Ричард остановился у здания Сан-Рэма, посмотрел на окна второго этажа, и приказал трогать. Далее поехал на Васильевский остров, долго кружил по Большому проспекту и линиям. В конце концов остановился на третьей линии возле дома, где проживал профессор Акунев. Потом сани отправились на седьмую линию, и там Ричард тоже не вышел, а лишь наблюдал за угловым домом. Около двух часов он подъехал к ресторану «Медведь», оставил извозчика ждать. Один из филеров последовал за ним. Эбсфорд-младший посидел за столом, заказав легкий обед, но так ни к чему и не притронулся, оставил большие чаевые и покинул ресторан. Примерно в три часа пополудни он подъехал к англиканской церкви, направился к воротам храма, но остановился и резко повернувшись, пошел обратно и приказал домой. В четыре часа вернулся к фамильному особняку, пробыл в доме до восьми часов вечера. В 8.15 показался вновь, прошел на соседнюю улицу и только здесь остановил случайного извозчика. Без четверти девять подъехал к кварталу, ограниченному Рижским проспектом Курлянской и Эстлянской улицами, где располагались здания завода «Калинкин». Он приказал извозчику ехать по кругу. Примерно в половине десятого сани остановились у ворот Солодовни на Эстлянской.